Хорошие новости. Второй этаж состоял из двух частей. В одной располагались каюты персонала пилотирования корабля. Другая, более обширная, была, скажем так, официальной. В ней встречали важных гостей, вели переговоры и проводили совещания. И, конечно, здесь была капитанская рубка с удобными стартовыми креслами и системами управления. Огромные экраны в режиме реального времени показывали необходимые параметры кванфатума перемещение других кораблей, состояние систем и даже экипажа. Вторым по значимости помещением на старом уровне был зал удаленной коммуникации, где можно было общаться с членами Совета Геруси или Азимута. Среди членов экипажа это помещение называли «театр теней», поскольку связь организовывалась с помощью сверхточных голограмм. «Капитан, мы поднимаемся. У нас есть новости», — сказала Лада. «Я следую в «театр теней». «КХЦЦ и АУНЕТ, вы очень нужны. Как можно быстрее приходите в зал коммуникаций». «Я рядом», — мгновенно ответила Аапсид. «Поднимаюсь», — раздался в жутоне явно искусственный голос. «Отлично», — удовлетворенно заключила Лада. «Нам кто-то еще нужен?» «Я вызвала куратора». «Может, дополнит увиденное», — ответил Андрей. «Для связи им не нужны были коммуникаторы». «Да, отличная мысль. Если кто-то понадобится по ходу дела, просто позовем». Водушевленно сказала Лада и бросила взгляд в дальнюю часть коридора. Там была вотчина куратора, которому отводилась большая по сравнению с остальными личная территория. В этой части корабля пахло по-особенному — чистым лучистым океаном. Стены напоминали песчаное морское дно, поблескивающее под лучиками жаркого солнца. Тут и там будто проплывали тени рыб и другой морской живности. Внутрь каюты могли зайти только избранные — того эта тайна тревожило воображение служащих. Когда двери приоткрывались, а капсула с куратором выкатывалась, каждый проходящий невольно пытался туда заглянуть. Они видели разное и все никак не могли прийти к единому мнению. Кто-то видел бескрайние глубины океана, кто-то морскую поверхность с торчащими гладкими камнями, кто-то сад голубых деревьев, а другие так и вовсе уверяли, что за дверями чудесный теплый космос. И не было бы того, кто осмелился бы спросить прямо. Куратор был самым загадочным членом команды. На самом деле там таились и большие тайны, чем могли увидеть любопытные глаза. Под званием или именем Куратора скрывалось невероятное существо. Люди, расселившиеся по галактике и познавшие многие тайны природы, все еще не могли даже отчасти представить весь его богатый внутренний мир. Оболочка, державшая Куратора в этой реальности, выглядела как дельфин – морское животное, параллельно существовавшее с человеком еще в земной период. История их объединения была поистине легендарной. Когда среди людей стали рождаться первые интуиты, а в сообществе дельфинов развивалось философское течение о возможном союзе с людьми ради взаимного процветания, первые представители вида вышли на контакт моря посреди обломков огромного старинного корабля. И юный моряк Иван на грани между жизнью и смертью почувствовал обращенное к себе послание: Мы рядом, мы спасем тебя! и ощутил, как аккуратно был подхвачен мощным телом. Долгий путь к спасению ознаменовался первым контактом двух разных миров. Как только они научились взаимодействовать глобально, то смогли, обогатив общество друг друга, совершить цивилизационный скачок. Люди стали руками дельфинов, которые, в свою очередь, дали людям возможность проникнуть в энергоинформационную среду. Сводные команды людей и дельфинов успешно преодолевали тысячи световых лет, расселялись, учились созидать. Философия дельфинов ласковой экспансии, Взаимобогащение и доверие перенималось людьми и приносило лучший результат, нежели попытка взлома любой встречаемой системы. Люди и дельфины изучали космос и себя, развивая свои потенциалы. Момент катастрофического зарождения нового внеземного человечества коснулся и дельфинов. Исходные популяции были утрачены в лоне планеты матери. Логика развития была взорвана появлением давних у людей и рассеиванием немногочисленных дельфинов. И те, и другие стали почитаемыми, почти мифическими созданиями. За разговором девушки быстро двигались в нужную сторону. На корабле было спокойно и тихо. Равномерно освещающие коридоры стены выглядели, как живые картины. То тут, то там были обезображены ворохи листков самых замысловатых форм. Андрель совершенно машинально проводила по ним рукой. И они волновались и разлетались, образуя новые кучки. «Мы тут мир спасаем, а она листочки гоняет». Раздался красивый голос, наполненный самой презрительной из всех возможных интонаций. «Анит», — наигранно устало повернулась Лада к Атлану. «Что ты тут делаешь?» «Я был призван на совет», — горделиво заявил он. «Странно, нам ты там не нужен, груда мышц», — вновь попыталась уколоть собеседника-космозоолог. От прошлого трепета перед силой и волей Атлана в ней не осталось и следа. Она смотрела прямо ему в лицо. На нем была улыбка, но пустая, поддельная. Вне боя он при каждой встрече был демонстративно груб и холоден. А равном себе он считал лишь капитана и следовал только его распоряжениям. Его не любили в команде, но бесспорно уважали, даже побаивались. Все атланы жили обособленно. рожденные в суровом мире воина в жестокой кастовой системе, они не понимали уклад жизни людей. Для них любое внимание было почетным, а шутки были знаком особенного расположения. Люди воспринимали его попытки общения с опасением. «Капитан так не думает», — ответил надменный мужчина и прожестикулировал свободно. «Может, его решили использовать как приманку?» — захихикала Андрей. Лада, понимающая, улыбнулась. «Наверное, это был самый неприятный тип на корабле». Шишкин и Анит уже формировали свои посадочные места. Штик был весь в себе и на происходящее вокруг совершенно не реагировал. Куратор будет позже», — сказал Штик, увидев в проёме дверей КХЦЦ. «Так что можем начинать». Все повернулись к Ладе. Она посмотрела в глаза капитана и кивнула на его предложение. Шагнула к платформе, провела ладонью над пультом управления, тоже повторила и Андриэль со своего места. Теперь каждое ее слово будет подкреплено образами, зафиксированными Андрейль в момент сбора данных. Первое и главное, этот вид еще никем не был описан. И если грубо, то внешне они похожи на хищных динозавров под отряда тероподов, существовавших доисторический период Земли. У них есть отличия друг от друга в оперении, наростах на шкуре и даже окрасе. Строение органов вполне типичное для особей такого типа – когти и клыки, хождение на задних мощных конечностях, довольно развитые передние лапы, великолепное обоняние. Но у них есть две особенности, которые делают их почти бессмертными и кожа пронизана какими-то сверхпрочными волокнами. Поэтому твари ранить очень сложно, а если получится, то включается второй механизм – немысленно разогнанный метаболизм. Раны моментально затягиваются, причем они могут запускать эти свойства и в момент атаки становиться быстрее, выносливее. У них сложная организация стаи, я назвала бы ее командой. Есть вожак, они выстраивают стратегию действий и реализуют ее разными способами. Могут действовать по одному, как разведчики, могут стари. Они однозначно обладают высокоорганизованным мозгом и совершенно точно общаются. Мы ловили невербальную дистанционную речь, при этом вожак почувствовал мое информационно-ментальное присутствие. Так что между ними возможна и телепатическая связь. Твари уничтожили каждое, до которого дотянулись живое существо на корабле. Однако технический корабль, похоже, сохранен и идет своим прежним курсом. Из наблюдаемого я могу сделать вывод, что они изучают строение людей. Такое я вижу впервые. Это очень опасный противник, особенно для обычных военных. Мы много чего повидали, и даже в этих условиях победа дастся непросто. — Подожди, — перебил ее Шишкин. — Простыми словами ты сейчас описываешь оснащенный боевой отряд, который захватил корабль чужаков? — Я так это не рассматривала, но да. — А это идея, — подхватил Рилон. «Если мы их рассматриваем как животных, то в целом их действия бессмысленны. А если как отряд, то должна быть цель», — закончила его мысль Штик. «И эта колония на Рерузе, самая большая и богатая планета земного типа», — в разговор неожиданно включился куратор. Его голосом стало Андрей. «Автопилот ведет туда корабль на полном ходу». «Колонизаторы?» — спросил Анит. «Скорее, это разведка и зачистка», — угрюмо сказал Шишкин. Таким образом, мы не просто ловим жуткую тварь на безжизненном корабле. Мы должны спасти целую планету от уничтожения, подытожил Штик. Еще бы знать, откуда они и есть ли подобные угрозы другим планетам. Прилон опустил голову на ладони и стал растирать виски. Зрелых особей мы встретили только из этой группы, уточнила Лада. Источник их происхождения неизвестен. Пока, заметила Аноннет и все повернулись к ней. Они общаются, а значит, я смогу их понять. Возможно, это что-то даст а -нет, займитесь этим, Сандриэль!» распорядился капитан. Девушки синхронно кивнули в ответ. «Но нам нужно их изловить уже сейчас», напомнил Штик. «Какие будут предложения?» «Основная проблема — это ускоренный метаболизм. На них не подействуют обычные транквилизаторы. Или подействуют, но очень ненадолго. Кроме того, таких особей нужно держать по отдельности. Тогда они не смогут помогать друг другу», сказала Лада. «Эту проблему я возьму на себя», прошелестел искусственный голос КХЦЦ ведущего химика Кванфатума. «Как только проработаю, сообщу». «В какие сроки?» — уточнил Релон. «На моей разработке потребуется три, максимум 4 часа, и мне понадобится помощь Лады. КХЦЦ и Лада готовят решение по преодолению механизма регенерации тварей. Шишкин и Анит разрабатывают стратегию боя и оснащения, чтобы можно было их разделить. Доложите о результате мне через пять часов, мы как раз подготовим транспорт. А Ноунет и Андрей расшифровывайте их язык. Вам нужно понять, откуда они и какие планы реализуют. Любая информация будет полезна, так что если будет что интересное, сообщайте немедля. Совет окончен. Группа парами вышла из зала и, попрощавшись, члены экипажа разошлись по кораблю. Шишкин потянул Атлана за рукав. — Слушай, давай за обедом поговорим. — Давай, — легко согласился Аннит. Он всегда был немного голоден, так как пища людей была более легкой и быстро усваивалась Атланом. Они вошли в зал и осмотрелись. Над головой была проекция окружающего пространства, а ближе к носу, левее от центра, был виден злополучный транспортник, огромный и одинокий. Кванфатум намеренно шел параллельным курсом на отдалении, враг не должен был знать об их присутствии. Шишкин нашел его глазами и кивнул Анниту, тот кивнул в ответ. Лица военных помрачнели, а задачность читалась в их образах. «Очередная головоломка», — сказал Атлан, когда они сели и заказали свои порции пищи. Как тогда, помнишь?» Он засмеялся, не в силах сдержаться. «Ты про мой дебют?» Тоже со смешком спросил Джон. «Да-да. Как тебя впервые взяли в боевое сражение?» «Это было чудесно, честное слово. Мы, грозные вояки, не знали, как быть. И тут ты такой с этими травками». «Травками». «И главное, сработало». Он посмеялся еще немного и совершенно серьезно закончил мысль. «Нужно что-то настолько же нестандартное, не в лоб». «Хорошая мысль, Анит». «Но я был крут, хоть и напуган», — раздосадованно добавил Шишкин. Еда была на столе, и поглощая калории, каждый думал о своем. Цепкая память Атлана действительно напомнила ему отличный момент из прошлого. В тот день Джона взяли в первую его вылазку на планету. Все, кроме него, были бравыми профессиональными военными, слаженной боевой единицей. Когда завязался бой, Шишкину только и оставалось, что спрятаться самому и утащить девушку в безопасное место». К удивлению команды, вместо защитных экранов, привезенных с собой, он выбрал куст. Когда команда отбила атаку, все решили, что пара мертва. Они ошиблись во всем. Атака только нарастала, и их спутники были совершенно целы. Прямо из огромных листов они показались на минуту и настойчиво затянули ошеломленных военных в своё убежище, за пределами которого готова была наступить мясорубка. Приложив руку к шлему, Джон показал древний знак «Тишина» и указал, что нужно сесть. Все повиновались и бесшумно опустились на землю. Сквозь стебли около самой земли стало видно, насколько прибавилось тварей. Их шансы выбраться без помощи сводились к нулю. Тут Лада защебетала восхищенно. «Представляете, Джон такая умница. Он не просто аграрий, он потрясающий ботаник. Так вот, он узнал эти растения, их сок чрезвычайно пахуч и отбивает любые запахи. На колонизированной им планете они были совсем крошечными, а тут имеют огромные размеры». Мы посовещались и поняли, что благодаря ему мы можем скрыться от этих существ. Если мы обмажемся соком хорошенько, то восприятие притупится. Она сказала все это и оторвала кусочек листа, мясистого и сочного. Густой зеленоватый сок плотной пленкой ложился на обшивку костюма. Лада обмазала руку и, демонстрируя свою правоту, высунула ее наружу. Ничего не изменилось, существа продолжали рыскать со скаленными пастями. Шишкин широко улыбнулся и подмигнул товарищам. В нем читалась полная уверенность в успехе идеи. Ножом, вмонтированным в костюм, он разрезал вдоль приличный ломоть. Липкая тягучая жидкость поползла вниз и ловко начал обтираться. Остальные, быстро сориентировавшись, тоже приступили к процедуре. «Все делайте, как я, и помогите друг другу покрыть недоступные участки». Он был серьезен и сосредоточен. Когда каждого осмотрели и подтвердили готовность к выходу, Джон раздвинул заросли и уверенно шагнул на открытое пространство. Время забыло о своих же правилах и замерло. А Нитун, всегда встречавшему опасность открыто и сомневавшемуся в этой затее, одномоментно пришло множество образов с вариантами его гибели. Однако через мгновение жизнь пошла своим ходом. А Шишкин повернулся к команде и объявил. «Когда будете идти, повторяйте мои движения. Это очень важно». Он встал прямо, поднял руки параллельно поверхности и загнул их в локти. Затем развернулся и, шагая то выпадом вперед, то пристанным шагом в сторону, то, припрыгивая на носках, направился к кораблю. Уже ничему не удивляясь, военные на манер Шишкина двинулись за ним. Благополучно добравшись до челнока и пройдя дезинфекцию, они сняли шлемы. Лада была горда исходом. «Как здорово все прошло! Только я не поняла, почему вы так смешно шли?» Все посмотрели на Шишкина, который уже не в силах был сдерживаться и закатился в приступе звонкого искреннего хохота. Недоумённые лица людей постепенно озарялись улыбками, и очень скоро челнок заполнился расслабляющим смехом. Анит молчал и серьезно смотрел прямо на виновника. Шишкин пожал плечами. Это была шутка. Анит искусственно улыбнулся, так и не поняв, что произошло, и почему это так позабавило товарищей. «Все мы с тех пор изменились», — согласился Анит с улыбкой. «Их семь, и они перебили на корабли всех. И спасательной команды бойцов. И бойцов», — согласился Шишкин. Они практически бессмертны, а это значит мы либо найдем, чем их победить, либо поймем, каким количеством имеющегося оружия и солдат подавить их возможности. Эти задачи решают Лада и КХЦ. Так что вернемся к твоей идее и постараемся доработать наши экзокостюмы. Именно, и еще нужно продумать, как скрытно попасть на корабль. Я подумал про тактику нашего септиноидного друга. Шишкин сразу нашелся, что ответить. Приступай, ты все верно понял, брат. Они, понимающие, посмотрели друг на друга. Они встал и направился к вооружение. И без дополнительных данных они могли уже сделать очень многое. Доработать корабли для штурмовых команд, внести изменения в маскировку костюмов, подготовить платформу для транспортировки животных и продумать тактику проникновения.